Глава 14. Кирк Диккенс был на голову ниже привязанного к стулу пленника. Ему даже не нужно было наклоняться, чтобы ударить того по ребрам. На широком лице незнакомца уже не осталось живого места. Один глаз полностью заплыл, нос распух и был свернут на бок, словно смятая столовая ложка, губы разбиты в кровь, левая скула превратилась в сплошной кровопотек. Теперь задержанный мало походил на управляющего корпорацией. На стянутом повязкой правом бедре у него расплывалось бурое пятно. Ногу прострелили во время штурма кабинета Бинелли. Но даже ранив оборонявшегося, Диккенс потерял ещё двоих людей, прежде чем окончательно сломил сопротивление и взял ситуацию на верхнем этаже под контроль. Пленник не издал ни звука, пока его избивали, не произнес ни слова, когда задавали вопросы, лишь щерился окровавленными зубами и сплевывал, норовя попасть Дикенсу в лицо. У него получилось однажды, самый первый раз, что привело Кирка в бешенство. Измордовав здоровяка до неузнаваемости, он приказал принести воды. Ветерана окатили из ведра, но он так и не пришёл в сознание. Тогда Диккенс велел привести его в чувство медсредствами и передать бригаде мнемотехников Уильяма Боу, вызванного из лаборатории, чтобы провести допрос методом сканирования памяти. Врач взял ветерана за подбородок, развернув лицом к свету, оттянул мизинцем века и отпустил. Голова пленника безвольно упала на грудь. Пощупав пульс на шее, врач произнёс, «Его нужно в реанимацию». «Хорошо». После паузы кивнул Диккенс. «Когда он сможет говорить?» Мужчина в белом халате промолчал, неопределенно пожав плечами. «Сделайте всё необходимое. Я хочу, чтобы этот человек заговорил». Дикенс вышел из комнаты, собираясь позвонить конгрессмену Клейне, но делать этого не пришлось. Тот уже ждал за дверью в компании с Уильямом Боу. Бледный, с испуганным взглядом учёный сидел на стуле в дальнем углу. «У нас возникли сложности», — ответил Дикинс на немой вопрос конгрессмена, и принялся разворачивать засученные рукава. На рубашке остались брызги крови. Кирк поплевал на палец, попробовал стереть пятна, но только сильнее размазал кровь по некогда белоснежной накрахмаленной ткани. «Что сказал агент Арчер?» — поинтересовался он. Клейни не ответил. «Сэр?» — Дикинс поднял на него взгляд. Конгрессмен, брезгливо морщись, наблюдал, как он стирает кровь с рукавов. «Перестаньте», — попросил Клэни и опустил голову, сделав вид, что поправляет золотой перстень на безымянном пальце. «Федералы не будут мешать. Пока». Диккент заложил руки за спину, чтобы не смущать конгрессмена с садинами на костяшках пальцев и пятнами крови на рукавах. «Вы сказали про сложности», — напомнил тот, сунув кулаки в карманы. «Пленник не заговорит». «Вы что, не можете применить спецсредства?» Клей не оглянулся на Боу. Процедура невозможна, ответил за ученого Диккинс. Старик загнется. Старик? Конгрессмен брызнул слюной. Он явно потерял терпение. Этот старик положил половину наших людей. Шелби снова ускользнул. Телеканалы показывают отснятые в мемории фотографии и уже сомневаются, что действовал террорист одиночка. Долго водить за нас СМИ не получится. Вы. Клейник очнул головой и взял себя в руки. «Мне не важно, как вы это сделаете», — проговорил он холодно и чётко. «Пускай пленник сдохнет, но выдаст информацию. Кто ему помогал, где прячется, какими сведениями располагает. Почему вы сидите, Боу?» Он шагнул к двери, собираясь покинуть комнату. «Займитесь делом, вкалите сыворотку, как этот ваш ветеран вколол её Бенелли». «Невозможно», — спокойно произнёс Дикенс. «У пленника есть нейростимулятор». «Что?» — Клейни оглянулся. «Нейростимулятор», — повторил Дикенс. «Такая маленькая штуковина в аорте, которая реагирует на химический состав сыворотки правды и разрывает артерию, не дав человеку сказать хоть слово». «И что вы намерены делать?» — Клейни повернулся, отступив от двери. «Расканировать память». «Боу?» — конгрессмен даже не взглянул в сторону учёного. «Осуществимо», — отозвался тот. «Но это займёт время», — с досадой произнёс конгрессмен. «Можно фрагментарно», — предложил Диккенс. «Нам понадобится около восьми часов». «А этот ваш нейростимулятор не убьёт его?» «Исключено», — заявил учёный. «Но фрагменты не дадут нам полной картины», — начал Клейни. «Часть ответов уже есть, сэр», — сообщил Диккенс. Конгрессмен сузил глаза, ожидая продолжения. «Шелби помогала сотрудница секретариата Мэгги Дагган». Кирк подошёл к Боу, жестом попросил того подняться со стула и снял со спинки свой пиджак. «Возможно, Шелби знал её раньше. Их могла познакомить Кэтлин Бейкер. Информация с диска Кэтлин была заснята телекамерой и вынесена за пределы здания». Он надел пиджак и разгладил полы. Чтобы проникнуть в здание, сообщники захватили Джоби Нелли, получили от него пароль к личному терминалу и воспользовались лимузином. Дикинс вынул из брючного кармана часы и добавил, застёгивая браслет на запястье. — Которые я не имел права досматривать по вашему личному распоряжению. — Сколько их было? — не проглотил упрёк. — Четверо. Двое из них — профессионалы. — Что это значит? «Ветераны городской войны. Не какие-то рядовые пехотинцы, а профессиональные диверсанты с нейростимуляторами и набором определенных навыков. Люди, прошедшие спецподготовку во время войны. Есть все основания думать, что один из них – Макс Доггерти. Мы вышли на него сутки назад. У него боксерский клуб в Гарлеме. Он тренировал Шелби еще в юности. Когда за Доггерти установили наблюдение, он исчез». Считаю, что именно этот человек управлял лимузином Биннелли, нейтрализовал охрану в гараже, деблокировал ворота, когда была передана команда «Красный кот». Затем Догерти сумел расправиться с преследовавшим машину вертолётом и выжившими бойцами. Помог скрыться Шелби с управляющего в подземных коммуникациях города. «Найдите всех и уничтожьте!» — не выдержал конгрессмен. И снова хотел выйти из комнаты, но Дикинс произнёс. У меня не хватает людей, сэр. Сколько? Клейни снова начал закипать. Сколько вам нужно? Дикенс посмотрел на Боу. Думаю, трех сотен будет вполне достаточно. Сколько? Конгрессмен подошел к Дикенсу вплотную. Вы представляете, о чем просите? Это же... Вы хотите, чтобы я их нашел? Губы Дикенса растянулись в кривой усмешке. «Мне нужно прочесать коллекторы и проверить отдельные ветки метро. С каждой минутой зона поиска расширяется. Шелби и его сообщники хорошо подготовлены. Они сильны физически, они добились результата». «А вы? Чего добились вы, Кирк Диккенс? Усложнили ситуацию до невозможности? Президент уже в Вашингтоне, там его не достать». «Мы краим план без лекала, все висит на волоске. Придется начать вакцинацию без ведома наших друзей в Пентагоне!» «И смотрите!» — конгрессмен ткнул указательным пальцем Дикинса, «Чтобы не возникло сложностей с переселенцами!» «Мы контролируем их совет, мы знаем все их планы. Мы зашли слишком далеко, а вы...» Если Боу и его мнемотехники не будут сидеть, сложа руки, я управлюсь за 6 часов. Шесть часов? Да, сэр, Дикенс ответил Клейне прямым жестким взглядом. Лаборатория в вашем распоряжении, после паузы произнес конгрессмен. Повернулся и быстро вышел из комнаты. Какая улица над головой, что за станция рядом, понять было трудно. Фрэнк медленно брёл за тренером, освещавшим путь фонарём. За спиной плелась Мэгги. Все трое сильно устали. Сначала они бежали по коллектору. Потом Макс свернул в какой-то лаз. Пришлось долго ползти, перебираться через трубы городских коммуникаций. В нос шибала жуткая вонь. Они вымазались в чём-то липком и тёплом. Мэгги чуть не вырвало. А у Фрэнка пропало обоняние. Рецепторы в носу перестали воспринимать запахи. Тренер сказал, что так бывает иногда у людей. Затем долго пробирались по туннелю вдоль сетчатого забора, за которым проходила линия метро. Забор был от потолка до пола, поэтому рельсы пересекли, когда наткнулись на калитку и увидели напротив неё вход в очередной коллектор. Фрэнк давно потерял чувство направления. Тренер почти не разговаривал, изредка предупреждал о препятствиях или точке поворота, говорил, к чему следует приготовиться. Пару раз они забредали в тупик, однажды путь преградила решётка с навесным замком. Макс достал пистолет, навинтил глушитель и сшиб замок двумя выстрелами, после чего они снова вышли к линии метро. Мэгги уже еле переставляла босые ноги, но не ныла, держалась. Фрэнк молча нёс кейс, ведя девушку за руку, чтобы та не упала, как это случилось пару раз. В потёмках за тренером нельзя было толком разглядеть, что лежит на полу, и разбить голову, сломать руку или ногу, споткнувшись о выступ или зацепив трубу, было проще простого. Фрэнк уже собрался попросить Макса остановиться, но тот вдруг обернулся, посветив на стену, чтобы не слепить спутников, смотрелся в их лица и произнёс «Отдыхаем пять минут!» Он поводил лучом под ногами, дождался, пока Фрэнк и Мэгги устроятся у стены, и погасил фонарь. В кромешной тьме сразу стали слышны далёкие звуки проносившихся по туннелям поездов и гул вентиляционных установок, нагнетающих воздух под землю. «Сколько мы уже идём?» — спросил Фрэнк. «Час». Лицо тренера на миг озарилось слабым мерцанием фосфорисцирующего циферблата наручных часов. «Как ты, Мэгги?» Девушка не ответила. «Мэгги?» Фрэнк тронул её за руку. Думая о папе», — вздрогнув, отозвалась она. «Барни жив», — заявил Макс. Тихо звякнуло оружие, раздался слабый шорох, когда тренер потел к девушке. «Его не убьют, потому что он заложник для мемории», «Пока нас не поймают, не убедятся в том, что запись у нас и количество носителей информации не приумножилось, вряд ли кого-то вообще станут убивать». «Успокоили», — безрадостно буркнул Фрэнк. Он, как и тренер, прекрасно помнил о возможностях корпорации просканировать память и прибегнуть к программе коррекции личности. И то, и другое уже наверняка применили к барни. «Нам тоже стоило взять Бенелли в заложники», — вдруг высказался Фрэнк. «Нельзя было оставлять управляющего в гараже. Мы могли...» «И тащили бы его под землёй?» — тренер усмехнулся. Фрэнк молчал, сознавая, что далеко с таким Боровом, как Бенелли, они бы всё равно не ушли. «Где мы?» — он наклонился вперёд, пытаясь уловить какие-нибудь шумы, напоминающие движение машин по улицам Нью-Йорка. «Думаю, в районе Центрального парка. Слишком тихо вокруг», — прочел его мысли тренер. «Они нас найдут?» — заговорила Мэгги. Она хорошо держалась, голос был твёрдый, но полон усталости. «Пока что мы на шаг впереди», — отозвался тренер. Фрэнк сообразил, что он просто успокаивает девушку. На самом деле ситуация выглядит гораздо хуже. «Но это не значит, что преследователи расторопны и будут сидеть без дела. Поэтому на отдых у нас осталось...» Тренер взглянул на часы. «Ещё три минуты. Нужно посмотреть запись». Предложил Фрэнк, похлопав постоявшему рядом к кейсу. Нет, возразил Макс, не хватит времени, чтобы разобраться в гигабайтах информации, вычленить нужную. Сначала спрячемся, потом займемся файлами. А вдруг запись многое изменит? Неожиданно поддержала Мэгги идею Фрэнка. Да, он машинально кивнул, хотя тренер не видел его в темноте. Если запись того стоит, можем пойти к журналистам. Почувствовав на плече руку тренера, Фрэнк замолчал. «К журналистам и Тирана, сказал Макс. «Мы понятия не имеем, какими версиями располагают в СМИ». Несколько журналистов сняли нас с Мэгги на фотокамеры. Я заявил им, что не убивал Кэтлин, показал Кейс и сообщил, что в нём доказательство моей невиновности. Тренер шумно вздохнул и несколько секунд сидел молча. «Ладно». «Давайте посмотрим запись, только недолго». Положив кейс на колени, Фрэнк щёлкнул замками, поднял крышку. Тренер зажёг фонарь, чтобы не копаться на ощупь. «А почему на крышке пулевые отметины?» — спросил Макс. «О, а под ручкой одно сквозное». «В меня стреляли». Фрэнк достал телекамеру, заметил глубокую царапину сзади на батарее, но, не придав значения, нажал на кнопку питания. «У нас же лебедку заело. Пришлось тремя этажами ниже кабинета Биннелли разбить окно и прорываться к грузовому лифту». Он выставил флажок в положении видео и откинул небольшой жидкокристаллический экран. «Мэгги меня спасла». Повернувшись к ней, Фрэнк протянул руку. Поблагодарил. Девушка слабо улыбнулась и на удивление крепко пожала его ладонь. «Включай», — велел Макс. Нечёткое изображение возникло на экране. Размытый текст нельзя было прочесть. Фрэнк повозился с настройками, и вскоре слова стали понятны. Но смысл самой записи ни о чём не говорил её новым владельцам. Речь шла о капсулах и способе их доставки. Куда именно, осталось невыясненным. Текст сменил чертёж то ли капсулы, то ли ампулы. Только понять её назначение тоже было невозможно. «Промотай», — попросил тренер. Фрэнк нажал на кнопку «Вперёд». Изображение слегка задрожало. Один чертёж следовал за другим. Потом пару мгновений экран был пуст. «Останови!» — приказал Макс. Едва Фрэнк отпустил клавишу перемотки, появился текст, точнее заглавие следующего раздела — «Химический блокиратор сознания». «Блокиратор?» — Фрэнк взглянул на тренера. Тот шикнул, чтобы не отвлекал. Название сменилось описанием структуры краткосрочной человеческой памяти, схематично были показаны отделы мозга, мелькнули таблицы отчётов об испытаниях, проведённых на животных и тут экран погас. «Что случилось?» Фрэнк начал давить на все кнопки подряд, но камера не хотела оживать. «Да чтоб тебя!» «Дай-ка сюда!» Макс забрал камеру. Повертев её в руках, осмотрел, провёл пальцем по царапине на батарее. Потом взглянул на единственное сквозное отверстие в крышке кейса и заключил. Пуля повредила оборудование, но запись... Он попробовал достать из слота карту памяти. Без питания ничего не вышло. «Будем надеяться, запись осталась цела». Поставив фонарь на попад, тренер положил камеру в кейс и достал из кармана пачку жвачки. «Что вы делаете?» Фрэнк удивлённо наблюдал, как Макс забросил в рот сразу несколько пластинок и энергично заработал челюстями. Потом тренер вынул изо рта бесформенный комок и залепил им дыру в крышке кейса. «Карта в камере!» Он захлопнул крышку, щёлкнул замками. «Камера внутри!» «Неизвестно, где придётся поползать. По воде или под водой, в дерьме, где-нибудь ещё. Не так важно. Главное — не повредить запись». Макс подхватил фонарь и поднялся, взглянув на часы. «Пора». «Тренер». Фрэнк помог встать Мэгги. «Где бы мы ни вышли на поверхность, на нас сразу обратят внимание. Мы грязные, как бродяги. Вы с оружием». «Ну ладно, оружие можно бросить, но одежда, лица...» «Я думаю над этим». «А запись? Мы же толком ничего не узнали». Фрэнк обратился к Мэгги. «Ты слышала что-нибудь про мнемокапсулы или блокиратор сознания? В чём их опасность для людей?» «Не знаю», — покачала головой девушка. Наступила тишина, в которую вплёлся далёкий гул проходящего в стороне от коллектора поезда. «В принципе», — заговорил тренер, глядя вверх, «центральный парк — неплохое место, есть где спрятаться». «Рано или поздно его прочешут, если уже не прочувствуют. Но...» «А потом», — перебил Фрэнк, — «снова под землю?» «Мэгги, а ты что думаешь?» «Я?» — девушка растерялась. «Да», — кивнул Макс. «Сейчас важно решить, куда мы идём, где прячемся. Дорога каждая секунды, хороша любая идея. Нам нельзя долго находиться на одном месте. Итак...» Он снова взглянул на часы, потом на Мэгги. «Я не знаю, дядя Макс». Её голос задрожал от волнения. «Папа». Он остался там, наверху. Я думаю лишь о нём, не могу сосредоточиться. Простите. Она уткнулась Фрэнку в плечо и, не сдержавшись, тихо всхлипнула. Фрэнк хотел обнять её и погладить по волосам, но Мэгги отстранилась, вытерла слёзы и сказала. «Я готова идти, куда скажете». Тренер взял девушку за плечи, повернул к себе лицом. «С Барни всё в порядке, ему ничего не грозит. Он прикрывал наш отход, действовал как профессионал и поступил как настоящий мужчина. И мы его вытащим. Слышишь? Обязательно вытащим. Клянусь тебе, девочка». И «Я клянусь», — произнёс Фрэнк, и тренер одобрительно кивнул. «Теперь надо идти». Макс отпустил Мэгги, посветил фонарём вперёд. Луч скользнул по сводам коллектора. «Выберемся на поверхность». «Подождите, тренер». «Что?» «Мы можем рискнуть», — Фрэнк быстро посмотрел на Мэгги. «Мы можем укрыться у переселенцев, я ведь лично знаю Готье». «Ты уверен, что им можно доверять?» «Подумай, Фрэнк, что бы ты сделал на её месте, заявись к тебе террорист-одиночка?» «Но не с этим», — Фрэнк поднял кейс к груди. «Уверен, стальная леди не просто захочет нас выслушать, она поможет, если найдёт в записи угрозу для переселенцев». Рассудите сами, переговоры должно быть сорваны, у нас есть важная информация, но нет союзников в борьбе против корпорации. Не продолжай. Макс качнул головой, размял пальцами шею и снова уставился на Фрэнка. Мы предложим лидерам кота в мешке, но сейчас. Он вздохнул. Сейчас это лучшее, что можно сделать. Мемория для переселенцев как кость в горле. Мэгги. Если это спасет отца, Начала она. «А как мы доберёмся до Бронкса?» «На метро!» — хором ответили мужчины и впервые улыбнулись за минувшее утро. Почти четверть часа спустя они сели в поезд на 6-й авеню «Экспресс», идущий в Бронкс. Максу пришлось избавиться от штурмовой винтовки, но у него остался пистолет, который он спрятал в кейс. Беглецам удалось умыться в подсобке у обходчиков, где, по счастью, в тот момент никого не оказалось. Комната была в смежном туннеле рядом со станцией. В ней висел комплект одежды. Рубашка пришлась почти в пору Фрэнку, а вот брюки натянуть не удалось. Все с жадностью напились из большой бутыли с питьевой водой. Запах подземелья и грязь отмыть, конечно, не хватило, но привести лица и прически в порядок всё-таки получилось. Они проехали две станции, прежде чем добрались до середины состава. Во-первых, от них воняло, как из помойной ямы. Пассажиры зажимали носы и сторонились, когда троица появлялась в вагоне, оставляя на полу грязные разводы. Во-вторых, выглядели они весьма странно. Отчасти походили на бродяг, отчасти на угодивших под прорыв канализационной трубы клерков с Уолл-стрит. Именно поэтому с приближением поезда к платформе 155-й улицы Макс скинул пиджак, оставшись, как и Фрэнк, в испачканных брюках и рубашке, кое-где сохранившей прежнюю чистоту. Мэгги ничего снимать не пришлось. Пожалуй, она была единственной, кому не требовалось хоть как-то перевоплощаться. Ее изможденное переживаниями за отца лицо и усталый взгляд вызывали у окружающих либо смущение, либо жалость. Еще бы. Наверное, пассажиры думали, такая молодая леди и так низко пала. На станции вагоны почти опустили. Следующая была конечная. Поезду осталось пройти туннель под Гарлемом. На другом берегу беглецов ждал Бронкс, где расположена резервация. Туда на метро ездят исключительно переселенцы. И появится новое препятствие. На бывшем стадионе Янки находятся штаб и база полицейского отряда, несущего службу по охране периметра континентальной части Нью-Йорка. Так просто выходить на станции нельзя». Макс уже собрался поведать спутникам подробности своего плана, когда патрульный, стоявший на платформе и до того не обращавший на состав никакого внимания, вдруг сдвинул фуражку на затылок и приблизился к вагону, где ехали беглецы. «Отвернись!» — прошипел тренер Фрэнку. «Медленно!» Поезд дёрнулся и поплыл вдоль платформы. Полицейский за окном двинулся следом. Заговорил что-то быстро в микрофон на плече. Состав явно не собирался останавливаться, патрульный побежал вперёд, размахивая руками сигнали машинисту. Но поезд по-прежнему набирал ход, и когда до конца платформы оставались считанные футы, вагон беглецов обогнал патрульного, который лишь успел погрозить им кулаком и в следующий момент скрылся из вида».